Глава пятая Продолжение царствования Иоанна Грозного 1577-1582 годы Переговоры с Австрией Договор с Данией Дела крымские Переговоры и война с Баторием Чудесное дело московских пушкарей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 Славная осада Пскова, шведы берут нарву, переговоры о мире, заключение перемирия, сына убийства, мысль Иоаннова оставить свет, врач Строганов, беседы Иоанновы с римским послом. Торжествуя в Москве свои ливонские завоевания, Презирая Батория и Швецию, Иоанн, кажется, не видел, не угадывал великих для себя опасностей, однако же искал союзников, писал к новому императору Рудольфу в ответ на его уведомление о кончине Максимильяновой, изъявлял готовность заключить с ним договор о любви и братстве, посылал в вену дворянина.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 который, хваля ум сего царского посланника, молил Иоанна, как второго христианского венсоносца, быть спасителем Европы, обещал ему знатное вспоможение золотом и людьми в войне с турками, убеждал его взять Молдавию, отказанную Россией, умершим в Москве господарем Богданом. Сие письмо было тайное, ибо австрийский кабинет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 но не думал воспользоваться союзом царя для того, чтобы взять Польшу и спасти Венгрию. Другим естественным союзником нашим мог быть король датский Фредерик. Несмотря на мир со Швецией, он не верил ее дружбе, искал Иоанновой и в 1578 году прислал в Москву знатных чиновников Якова Ульфельда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 Фредерик не должен останавливать немецких художников на пути в Москву. За сей договор, явно выгодный для одного царя, Ульфельд лишился Фредериковой милости, и, злобясь на россиян, в описании своего путешествия клянет их упрямство, лукавый ум, необузданность беспримерную, желая, если не союза, то хотя мира,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 как бы равнодушно видел успехи Иоанновы в Ливонии. Без сомнения знал, что не переговорами, а мечом должно решить дело, однако ж писал к царю, что он удивляется его явному недружелюбию и предлагает не лить кровь, будя еще можно согласить миром выгоды, честь, безопасность обеих держав, России и Польши. «Твоя досада!»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 Также непрестанными впадениями тревожили Эстонию российскую, а воеводы Иоанновы спокойно отдыхали в городах, презирая слабых врагов и своим бездействием вселяя в них смелость. Пишут, что литовские сановники, желая отнять у нас Дюнебург, употребили хитрость, как бы в знак дружбы прислали тамошним московским воинам бочку вина, Ночью ворвались в крепость, и всех их умертвили пьяных. Немцы, служащие Баторию, столь же внезапно и легко взяли еще гораздо важнейшее место — Венден, прославленный великодушной гибелью Магнусовой дружины и жестокою местью царя. Оплошные воеводы не видали, не слыхали, как немцы, подделав ключи к воротам венденским, вступили в город,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 желав только на время иметь в нем орудие для своей политики, но оказался изумленным, винил себя в излишнем милосердии к вероломному и послал знатнейших воевод к Вендону, князя Ивана Федоровича Мстиславского с сыном, боярина Морозова и других, чтобы землю, омоченную там кровью россиян, омочить немецкую. Но воеводы не умели взять крепости,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 Велев им сменить воевод в случае их дальнейшего ослушания, наконец они выступили, дав время изготовиться неприятелю и литовцам соединиться со шведами, осадили Вендон и через несколько дней, 21 октября, увидели неприятеля за собою, сопега с Литвою и немцами.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 Ночь прекратила битву. Сапега и Боя хотели возобновить ее, ждали утра. Но первый вождь московский Голицын, окольничий Федор Шереметьев, князь Андрей Палицкий вместе с Дьяком Щелкаловым, равно умным и малодушным, в безумии и страха уже скакали на борзых конях к Дерпту, оставив войско ночью в ужасе,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 князь Михаила Васильевич Тюфякин не тронулись с места, хотели смерти и нашли ее, когда неприятель в следующее утро, видя единственно горст великодушных в стане, всеми силами на них ударил. Окольничева Татьева, князей Хворостинина, Семена Тюфякина Дика Клобукова взял в плен, кинулся на снаряд огнестрельный,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 С удивлением души благородной, чувствительной к великому и самих неприятелях, добычей победителей были 17 пушек, весь обоз и множество коней татарских. Число убитых россиян простиралось за 6 тысяч. Так начались важные успехи Баториевы и незгоды Иоанновы всей войне злосчастной, но не бесславной для России которая все имела для победы, и силу, и доблесть, но не имела великодушного отца-государя. До селе Иоанн не мыслил искренно о мире, без сомнения думал, что и перемирие не будет утверждено королем с обязательством не вступаться в Ливонию, ждал вестей с одной стороны от послов московских из Кракова, С другой от воевод, отчаемом легком взятии Вендена, и не хотел видеть Стефана Ваганца, присланного к нему с убеждением заключить особенный договор о городах Ливонских, встревоженный судьбою нашего войска под Венденом, Иоанн немедленно ответствовал на письмо Баториева, что он согласен дружелюбно решить судьбу Ливонии,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 Решили единогласно воевать Россию, велели собирать многочисленное войско, обременили неслыханными да то ли налогами владельцев и граждан. Никто не противился. Вооружались и платили с чувством или с видом усердия. Но обольщая себя излишнюю надеждой на собственные силы, Баторий требовал вспоможения от других держав,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 и как бы еще имея много свободного времени, учреждал новое судилище, давал новые уставы государственные, льстил дворянству, утверждал власть королевскую. В сих обстоятельствах прибыли к нему послы Иоанновы, Карпов и Головин с мирною грамотою. Чиновники королевские долго задерживали их в пути,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 князья черкесские, шевкалские, мордовские, ногайские, царевичи и мурзы древней Золотой Орды, казанской, астраханской, день и ночь шли к Ильменю и Пейпусу, дороги заперлися пехотою и конницею. Зима, весна, часть лета миновали в сих движениях. Наконец, поручив Москву князю Андрею Петровичу Куракину,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 Царь все время щадил воевод недостойных. Князья Иван Голицын, Палицкий, Федор Шереметьев, запечатленные стыдом вендонского бегства, снова начальствовали в Рати. Видя опасную войну пред собою, он не смел казнить их, чтобы другие им подобное не изменили ему и не ушли к Баторию. Думая так о своих полководцах,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 Ждали помощи, освобождения. Наконец, утратив всю бодрость, требовали переговоров. Сперва воеводы и достойный архиепископ Киприан не хотел о том слышать. Говоря, страшимся не злобы Стефановой, а гнева царского. В отчаянии великодушном они думали взорвать крепость, чтобы погребсти себя в ее развалинах.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 и грамотою утвердил свободу нашей веры, имея в виду дальнейшее завоевание в России и желая угодить ее народу сею благоразумной терпимостью, вопреки своим любимцам и иезуитам, коим он дал тогда богатые местности и земли в Белоруссии с обязательством исправлять нравы жителей учением и примером. сего времени древний наш Полоцк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 до той минуты, как литовцы и поляки вломились в город для совершенного истребления наших, коих пало 4 тысячи. Пленили только Шереметьево с малым числом детей боярских, Востервенении злобы, немцы, терзая мертвых, исказили трупы Шейна и многих иных россиян. Литовцы взяли Красный, Козьян, Ситну, Туровль,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 деятельно способствовал успехам королевского оружия из свежего пепла завоеванной крепости Полоцкой, где дымилась кровь россиян, написал ответ на вольмарское к нему письмо Иоаннова. «Где твои победы?» — говорил он. «В могиле героев, истинных воевод Святой Руси, истребленных тобою»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 «Не явно ли совершился суд божий над тираном? Все глады и язва, меч варваров, пепел столицы и, что всего ужаснее, позор! Позор для Венсеносца, некогда столь знаменитого! Того ли мы хотели? То ли готовили ревностную кровавую службу нашему древнему отечеству?»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 Добрые люди, знайте, что король взял Полоцк и сжег сокол. Весь печальная, но благоразумие требует от нас твердости. Нет постоянства в свете. Счастье изменяет и великим государям. Полоцк в руках у Стефана. Вся Ливония в наших. Пали некоторые россияне,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 Предложение было важно и затруднительно. Великий дед Иоаннов хотел коснуться церковного достояния, но оставился ее мысль, встреченной сильным прикословием святителей, внук умерил требования, и Собор приговорил грамотую, что земли и села княжеские, когда-либо отказанные митрополитам и епископам, монастырям и церквам, или купленные ими, оттоле будут государевыми, а все другие остаются навеки их неотъемлемым достоянием, что впредь они уже не должны присваивать себе имений недвижимых ни добровольную уступкою, ни куплею, и что заложенные им земли также отдаются в казну. Сим легким способом умножив владения и доходы государственные,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 Вышел к Велижу, к Усвяту, взял ту и другую крепость, наполненную запасами, и, разбив легкий отряд нашей конницы, приступил в исходе августа к Великим Лукам. Сей город, красивый местоположением, богатый и торговый, ключ древних южных владений новогородской державы, обещал знатную добычу корыстолюбивому войску,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 объявив, что уже не могут уступить ничего более, потребовали отпуска или дозволения писать Киоанну, отправили гонца в Москву. И в тот же день, сентября 5-го, от взрыва башни, наполненной порохом, взлетела на воздух часть крепости, огонь довершил разрушение стен, а меч неприятельский — гибель россиян.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 думного дворянина Черемисинова, любимца Иоаннова и 200 детей боярских. В то же время литовский вельможа Филон Кмита с 9 тысячами всадников приближился к Смоленску в надежде сжечь его предместье, но встреченный в поле тамошними храбрыми начальниками Данилом Ногтевым и князем Федором Масальским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 крепостью места и мужеством воеводы Сабурова, держалась и стоила неприятелю дорого. Наконец также сдалось, и Баторий выпустил оттуда россиян с честью. Сим заключился его поход, войско изнемогало от трудов и недугов, сам король лежал больной в Полоцке и еще с бледным лицом явился на сейме варшавском дать отчет в делах своих.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 Баторий действительно тратил время Но литовские воеводы и зимою еще тревожили Россию Внезапным набегом взяли холм Выжгли старую русу Обогатились в ней добычею, В Ливонии взяли Шмильтен Опустошили вместе с изменником Магнусом Часть дерпских и самых псковских владений С другой стороны показались и шведы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 не людей, а тени. Умертвили всех, кроме одного молодого сановника, князя Михаила Сицкого. В течение зимы они взяли на договоры Везенберг, где находилось около тысячи стрельцов московских, которые вышли оттуда с одними деревянными иконами. Россия казалась слабою, почти безоружною,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 «Царь ее праздновал свадьбы, женил второго сына своего Федора на сестре знаменитого Бориса Годунова Ирине и сам женился в шестой или в седьмой раз без всякого церковного разрешения на девице Марии, дочери сановника Федора Федоровича Нагова, два брака, ужасные своими неожиданными следствиями для России».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 но ни единого равного ему в уме государственном. На сих двух роковых свадьбах, празднуемых Иоанном только с людьми ближними, в слободе Александровской, в одни горестные для Отечества, под личиною усердных слуг и льстецов скрывались два будущие царя и третий гнусный предатель России, Годунов был дружкою Марии, князь Василий Иванович Шуйский Иоанновым, Михайло Михайлович Кривой Салтыков, чиновником поезда. С ними же пировал и другой, менее важный, хотя и равно, презрительный изменник, свойственник Малюты Скуратова Давид Бельский, который через несколько месяцев бежал к Стефану, не зная ни опал ни казни сего времени, кроме одной весьма достопамятной и всеми одобренной. Мы упоминали о медике Бомелии, ненавистном советнике убийств. Незадолго до бракосочетания Иоанна с Нагою он был всенародно сожжен в Москве, уличенный в тайной связи с Баторием. Другие пишут, что россияне, выведенные из терпения злобою всего наушника царского,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 «Да коли войско российское не очистит Ливонии!» Более и более снисходительный Иоанн в ласковом письме именовал Стефана братом, жаловался, что литовцы не пристают тревожить России нападениями, молил его не собирать войска к лету, не истощать тем казны государственной и немедленно послал к нему думных дворян Пушкина и Писемского.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 «Жалеешь ли крови христианской?» «Назнач время и место! Явися на коне и един сразися со мною единым! До да правого увенчает Бог победою!» Не соглашаясь оставить за Россию ни пяди земли в Ливонии, батори не хотел далее говорить с нашими послами, выгнал их из своего ратного стана,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 Абаторий, вслед след за ним со всем войском, вновь усиленным, быстро двинулся ко Пскову в августе месяце. Сие нападение уже не было нечаянным. Иоанн ожидал его и в защиту Пскова воеводам надежным, боярам, князьям Шуйским, Ивану Петровичу и Василию Федоровичу Скопину, Никите Ивановичу Очину Плещееву, князю Андрею Хворостинину,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 чтобы увещаниями и молитвою служить Отечеству, все изготовилось принять Батория с тем великодушием, коего он не любил в россиянах, но коему умел отдавать справедливость. В Новегороде городе было 40 тысяч воинов с князем Юрием Галициным, в Оржеве — 1015 для вспоможения угрожаемому Пскову, на берегах Оки —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 Вспомнив, что Греческая империя пала от неприятия устава Флорентийского собора, Антоний объявил на словах думным дворянам и дьяку Андрею Щелкалову, что он, исполняя волю папы и готовый отдать душу за царя, склонил Батория не требовать с нас денег за убытки войны, что Стефан удовольствуется одною Ливониейю,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 хвалил за великую мысль наступить на турков общими силами Европы, не отвергал и соединения церквей и мира со Швецией в угодность Григорию, но прежде хотел мира с Баторием, изъявлял доверенность к Пассивину, сказал, чтобы он снова ехал к королю для совершения начатого им дела, что Россия от времен Ярослава I, владев Ливониейю, уступает в ней Стефану 66 городов, и сверх того Великие Луки, Заволочие, Невель, Велиж, Холм, удерживая за собою единственно 35 городов ливонских, Дерпт, Нарву и прочие. Что более ничего уступить не может, и что от Стефана зависит прекратить войну на сих условиях.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 из датчан, шотландцев, числом до ста тысяч, конных и пеших, исправных, вооруженных столь красиво, что посол атаманский, прибыв в стан королю и смотря на его блестящую рать, сказал в восторге, «Ежели султаны Батории захотят действовать единодушно, то победят вселенную». Но сие многочисленное прекрасное войско убоялась трудностей, видя крепость города обширного, наполненного запасами, снарядами и войнами, которые в самой первой битве оказали необыкновенное мужество. Еще в Вильне изменник наш Давид Бельский советовал королю не ходить к новому городу, ни к Пскову, городам, окруженным болотами и реками, твердыми и каменными стенами и духом русским — но осадить Смоленск менее недоступный, менее чуждый литовского духа. Король отвергнул сей совет благоразумный. Не слушал воевод, которые думали, что скорее можно взять Новгород. Непреклонный Баторий страшился изъявить опасения и слабость, хотел быть уверенным в своем счастье и в мужестве войска,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 Велели петь там молебны и кропить святою водою землю, готовую ороситься кровью воинов-доблих. Тут были неотходно и князья шуйские и дикие государевы, данные им для совета. Поляки, 7 сентября устроив бойницы, на самом рассвете открыли сильную пальбу из 20 тяжелых орудий,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 Из дальних безопасных частей города Все твердо сомкнулись, двинулись вперед, воскликнув «Не предадим Богоматери и святого Всеволода!» Дружным ударом смяли изумленных врагов, Вытеснили из проломов, не низвергнули с раскатов. Долее иных упорствовали венгры, засев в Покровской башне, Их выгнали огнем и мечом.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 Королевские гайдуки устремились от реки Великой прямо к городу с кирками и сломами, начали между угольной башнею и воротами Покровскими разбивать каменную стену, закрывая себя широкими щитами, лезли в отверстия и хотели сжечь внутреннее деревянное укрепление. Россияне удивились, но в несколько минут их сихбаториевых смельчаков —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 красотою зданий. Там, кроме монахов, находилось для защиты каменных стен башен 200 или 300 воинов, которые, имея отважного вождя Юрия Нечаева, беспрестанными нападениями тревожили подвозы литовские, витязь Георгий Фаренсбах с немцами и воевода королевский Борнемиса с венгерскую дружиною, приступив к монастырю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 отразили два приступа, взяли молодого Кетлера, герцогава племянника и двух знатных ливонских сановников. С того времени многочисленная рать неприятельская сражалась более всего с холодом и голодом. Войны на часах замерзали, цепенели в шатрах. За четверть ржи в Баториевом стане платили не менее 10 нынешних серебряных рублей. За Яловицу около 25, Кормовщиков надлежало посылать с великою опасностью верст за 150. Лошади, скудно питаемые сеном и соломою, умирали. Казна истощалась. Войску не выдавали жалования, и три тысячи немцев ушло во свояси. «Король хочет сдержать слово?» — писали вожди литовские к друзьям своим в Вильну — не возьмет города, но может умереть в снегах Псковских. Гибель действительно казалась вероятным следствием Батория его упрямства. Если бы князь Юрий Голицын из Нового города, Мстиславские из Волока, Шуйские из Пскова вдруг наступили на Батория, то он увидел бы, что судьба еще не предает ему всей державы российской.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 Пользуясь долговременную осаду Пскова, бездействием воевод Иоанновых, в два или три месяца отняли у нас Лоде, Фиккель, Леаль, Габзаль, самую Нарву, где в кровопролитной сече легло 7 тысяч россиян, стрельцов и жителей, где мы уже 20 лет торговали с Европою, с Данией, с Германией, с Нидерландами, где находилось множество товаров и богатства. Через несколько дней знаменитый вождь шведский француз Далагарди поставил ногу и на Древнюю Русь, завоевал Ивань-город, яму Копорье, пленил дружину московских дворян и в числе их нашел опасного для нас изменника Афанасия Бельского –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 отправили к Стефану дворянина князя Дмитрия Петровича Елецкого и печатника Романа Васильевича Алферьева, чтобы заключить мир или перемирие. Между Опоками и Порховым в селе Бешковичах ждал их римский посол и езуит Антоний Посевин и вместе с ними декабря 13-го прибыл в деревню Киверову гору в пятнадцати верстах от Запольского яму, где уже находились уполномоченные Стефановы, воевода Януш Забарашский, маршала князь Альбрехт Радзивил и секретарь Великого княжества Литовского, известный Михаила Гарабурда в сих местах, разоренных, выезженных неприятелем среди пустыни снегов,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 Одни послы наши имели мясо, доставляемое им из города, и могли ежедневно угощать Изуита Антония. Немедленно начались переговоры, а Баторий, дав все нужное наставление своим поверенным и главному воеводе Замойскому, уехал в Варшаву. Последним его словом было «Еду с малой утомленной дружиною,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 Спасенный небом, он написал к Замойскому, что храбрые убивают неприятелей только в сечах. Предлагал ему бой честный, единоборство, как Баторий и Иоанну, Уже воеводы наши знали о съезде поверенных, но все еще бодрствовали, не отдыхали, днем и ночью тревожили, били слабеющих литовцев, Коих оставалось наконец не более 26 тысяч. Мужи делали свое дело, думные также. Если князь Елецкий и Ольферьев, исполняя в точности волю Иоаннову, не могли сохранить достоинство и всех выгод России, то не их вина. По крайней мере, они умели наблюдать обстоятельства, извещая государя по крайности неприятеля, умели длить время, медлить в уступках, ожидая новых повелений и счастливой перемены в духе робкого Иоанна, объяснялись с литовскими сановниками тихо, но благородно, не унижаясь, обличали их хвастливость без грубости. — Когда вы, — говорил пан Сбарашский, — приехали сюда за делом?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 то не погубите ли и войска, и всех своих завоеваний? Вместо трех дней, назначенных Баторием, миновало более трех недель съездах в прениях, с нашей стороны хладнокровных, жарких с Литовской. Послы Иоанновы уступали королю 14 городов Ливонских, занятых российским войском, Полоцк,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 и если удерживались еще в своих древних пределах, не отдали и более, то честь принадлежит Пскову. Он, как твердый оплот, сокрушил непобедимость Стефанову. Взяв его, Баторий не удовольствовался бы Ливонию, не оставил бы за Россией ни Смоленска, ни земли Северской, взял бы, может быть, и Новгород в очаровании Иоанново Страха,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 жестокого, но еще не совсем окаменелого, еще родительского, не мертвого. В старшем любимом сыне своем Иоанне царь готовил России второго себя. Вместе с ним, занимаясь делами важными, присутствуя в Думе, объезжая государство, вместе с ним и сластолюбствовал, и губил людей, как бы для того, чтобы сын не мог стыдить отца, и Россия не могла ждать ничего лучшего от наследника. Юный царевич, не быв вдовцом, имел тогда уже третью супругу, Елену Ивановну, роду Шереметьевых. Две первые, Сабурова и Пороскева Михайловна Соловая, были пострижены. Своевольно или в угодность родителю, меняя жен, он еще менял и наложниц, чтобы во всем ему уподобляться, но, изъявляя страшное в юности ожесточение сердца и необузданность в любострастии, оказывал ум в делах и чувствительность к славе или хотя к бесславию Отечества. Во время переговоров о мире, страдая за Россию, читая горести на лицах бояр, слыша, может быть, и всеобщий ропот, Царевич исполнился ревности благородной, пришел к отцу и требовал, чтобы он послал его с войском изгнать неприятеля, освободить Псков, восстановить честь России. Иоанн в волнении и гнева закричал «Мятежник! Ты вместе с боярами хочешь свергнуть меня с престола?» и поднял руку. Борис Годунов хотел удержать ее, Царь дал ему несколько ран острым жазлом своим и сильно ударил им царевича в голову. Сей несчастный упал, обливаясь кровью. Тут исчезла ярость Иоаннова. Побледнев от ужаса, в трепете выступлении, он воскликнул «Я убил сына!» и кинулся обнимать, целовать его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 сказал, что умирает верным сыном и подданным, жил четыре дни и скончался 19 ноября в ужасной слободе Александровской. Там, где столько лет лилась кровь невинных, Иоанн, обогренный сыновнею, в оцепенении сидел неподвижно у трупа без пищи и сна несколько дней. 22 ноября вельможи, бояре, князья, все в одежде черной, понесли тело в Москву. Царь шел за гробом до самой церкви святого Михаила Архангела, где указал ему место между памятниками своих предков. Погребение было великолепно и умилительно. Все оплакивали судьбу державного юноши, который мог бы жить для счастья и добродетели, если бы рука отцевская на зло природе безвременно не ввергнула его и в разврат, и в могилу. Человечество торжествовало, оплакивали и самого Иоанна, обнаженный всех знаков царского сана, в ризе печальной, в виде простого отчаянного грешника, он бился о гроб и землю с воплем пронзительным. Так правосудие Всевышнего Мстителя и всем мире карает иногда исполинов бесчеловечие, более для примера, нежели для их исправления, ибо есть, кажется, предел во зле, за коим уже нет истинного раскаяния, нет свободного решительного возврата к добру. Есть только мука, начало адской, безнадежды и перемены сердца. Иоанн стоял уже далеко за сим роковым пределом. Исправление такого мучителя могло бы соблазнить людей слабых. Несколько времени он тосковал ужасно, не знал мирного сна. Ночью, как бы устрашаемый привидениями, вскакивал Падал с ложа, валялся среди комнаты, стенал, вопил, утихал только от изнурения сил. Забывался в минутной дремоте на полу, где клали для него тюфяк и изголовье. Ждал и боялся утреннего света, боясь видеть людей и явить им на лице своем муку сына убийцы. Всем душевном волнении Иоанн, призвал знатнейших мужей государственных и сказал торжественно, что ему, столь жестоко наказанному Богом, остается кончить дни в уединении и монастырском, что меньше его сын Феодор не способен управлять Россией и не мог бы царствовать долго, что бояре должны избрать государя достойного, коему он немедленно вручит державу «Издаст царство». Все изумились. Одни верили искренности Иоанновой и были тронуты до глубины сердца. Другие опасались коварства, думая, что государь желает только выведать их тайные мысли и что ни им, ни тому, кого они признали бы достойным венца не миновать лютой казни. Единодушным ответом было – «Не оставляй нас! Не хотим царя, кроме Богом данного тебя и твоего сына!» Иоанн как бы невольно согласился носить еще тягость правления, но удалил от глаз своих все предметы величия, богатства и пышности, отвергнул корону и скипетр, облег себя и двор в одежду скорби, служил панихиды и каялся, «Послал десять тысяч рублей в Константинополь, Антиохию, Александрию и Иерусалим к патриархам, да молятся об успокоении души царевича, и сам, наконец, успокоился. Хотя, как пишут, он не приставал оплакивать любимого сына и даже в веселых разговорах часто вспоминал об нем со слезами, но следственно мог снова веселиться». Снова, если верить чужеземным историкам, свирепствовал и казнил многих людей воинских, которые будто бы малодушно сдавали крепости Баторию, хотя сами враги наши должны были признать тогда россиян храбрейшими, неодолимыми защитниками городов. В сие же время и под сим же видом правосудия Иоанн изобрел необыкновенное наказание для отца супруги своей. Долго не видя Годунова, избитого, израненного за царевича, и слыша от Федора Нагова, что сей любимец не от болезни, но единственно от досады и злобы скрывается, Иоанн хотел узнать истину. Сам приехал к Годунову, увидел на нем язвы и заволоку, сделанную ему купцем Строгановым, искусным в лечении недугов, обнял больного, и в знак особенной милости дав его целителю право именитых людей называться «полным отчеством» или «Вичем», как только знатнейшие государственные сановники именовались, велел, чтобы Строганов в тот же день сделал самые мучительные заволоки на боках и на груди клеветнику Федору Нагому. Клевета есть, конечно, важное преступление, но сия замысловатость в способах муки изображает ли сердце умиленное, сокрушенное горестью? Тогда же в делах государственных видим обыкновенное хладнокровие Иоаннова, его осмотрительность и спокойствие, которое могло происходить единственно или от удивительного величия души, Или от малой чувствительности в обстоятельствах столь ужасных для отца и человека. 29 ноября в Москве он уже слушал донесение гонца своего о Псковской осаде. Во время переговоров знал все и разрешал недоумения наших поверенных, которые в феврале месяце возвратились к нему с договором. Скоро явился в Москве и хитрый иезуит Антоний, принять нашу благодарность и воспользоваться ею, то есть достигнуть главной цели его послания, исполнить давнишний замысел Рима, соединить веры и силы всех держав христианских против атаманов. Тут Иоанн оказал всю природную гибкость ума своего, ловкость, благоразумие, коим и самый иезуит должен был отдать справедливость. Опишем сии любопытные подробности. «Я нашел царя в глубоком унынии», — говорит Пассивин в своих записках. «Сей двор пышный казался тогда смиренную обителью иноков, черным цветом одежды изъявляя мрачность души Иоанновой, но судьбы Всевышнего неисповедимы». Самая печаль царя, некогда столь необузданного, расположила его к уверенности и терпению слушать мои убеждения. Изобразив важность оказанной ему слуги государству российскому доставлением ему счастливого мира, Антоний прежде всего старался уверить Иоанна в искренности Стефанова дружества и повторил слова Баториевы Скажи государю Московскому, что вражда угасла в моем сердце, что не имею никакой тайной мысли о будущих завоеваниях, желаю его истинного братства и счастья России. Во всех наших владениях пути и пристани должны быть открыты для купцев и путешественников той и другой земли к их обоюдной пользе, да ездят к нему свободно и немцы, и римляне через Польшу и Ливонию. Тишина христианам, но месть разбойникам крымским. Пойду на них, да идет и царь. Уймем вероломных злодеев, алчных козлату и крови наших подданных. Условимся, когда и где действовать. Не изменю, не ослабею в усилиях, «Пусть Иоанн даст мне свидетелей из своих бояр и воевод. Я не лях, не литвин, а пришлец на троне. Хочу заслужить в свете доброе имя навеки». Но Иоанн, признательный к дружественному расположению Баториеву, ответствовал, что мы уже не в войне с ханом. Посол наш князь Василий Масальский, жив несколько лет в Тавриде, наконец заключил перемирие с нею. Ибо Магмед Гирей имел нужду в отдыхе, будучи изнурен долговременною войною персидскую, в коей он невольно помогал туркам и которая спасала Россию от его опасных нашествий в течение пяти лет. Далее Антоний, приступив к главному делу, требовал особенной беседы с царем о соединении вер. «Мы готовы беседовать с тобою», — сказал Иоанн, «но только в присутствии наших ближних людей и без споров, если возможно, ибо всякий человек хвалит свою веру и не любит противоречия. Спор ведет к ссоре, а я желаю тишины и любви». В назначенный день февраля 21-го Антоний с тремя езуитами пришел из советной палаты в Тронную, где сидел Иоанн только с боярами, дворянами, сверстными и князьями-служилами. Стольников и младших дворян выслали. Изъявив послу ласку, государь снова убеждал его не касаться веры, примолвив «Антоний!» Мне уже 51 год от рождения, и недолго жить в свете. Воспитанный в правилах нашей христианской церкви, издавна не согласной с латинской, могу ли изменить ей пред концом земного бытия своего? День суда небесного уже близок. Он явит, чья вера, ваша ли, наша ли, истиннее и святее? Но говори, если хочешь». Тут Антоний с живостью и с жаром сказал «Государь светлейший, из всех твоих милостей мне поныне оказанных, самое величайшее есть сие дозволение говорить с тобою о предмете, столь важном для спасения душ христианских. Не мысли, о государь, чтобы святой отец нудил тебя оставить веру греческую. Нет!» Он желает единственное, чтобы ты, имея ум глубокий и просвещенный, исследовал деяния первых ее соборов и все истинное, все древнее навеки утвердил в своем царстве, как закон неизменяемый. Тогда исчезнет разнострие между Восточной и Римской церковью. Тогда мы все будем единым телом Иисуса Христа — к радости единого истинного Богом уставленного пастыря церкви, государь, моля святого отца доставить тишину Европе и соединить всех христианских венценосцев для одоления неверных, не признаешь ли его сам главою христианства, не изъявил ли ты особенного уважения к апостольской римской вере, Дозволи всякому, кто исповедует оную жить свободно в российских владениях и молиться Всевышнему по ее святым обрядам, ты, царь великий, никем не нудимый к сему торжеству истины, но движимый явно волею царя царей, без коей и лист древесный не падает с ветви. Сей желаемый тобою общий мир и союз венценосцев — Может ли иметь твердое основание без единства веры? Ты знаешь, что оно утверждено собором флорентийским, императором, духовенством греческой империи, самым знаменитым иерархом твоей церкви Исидором? Читай представленное тебе деяния сего осьмого вселенского собора, и если ты усомнишься то повели мне изъяснить темное «Истина очевидна». Прияв ее в братском союзе с сильнейшими монархами Европы, какой не достигнешь славы, какого величия, государь? Ты возьмешь не только Киев, древнюю собственность России, но и всю империю византийскую, отъятую Богом у греков за их раскол и неповиновение Христу Спасителю, царь спокойно ответствовал. — Мы никогда не писали к папе о вере. Я и с тобою не хотел бы говорить об ней. Во-первых, опасаюсь уязвить твое сердце каким-нибудь жестоким словом. Во-вторых, Занимаюсь единственно мирскими государственными делами России, не толкуя церковного учения, которое есть дело нашего богомольца Митрополита. Ты говоришь смело, ибо ты попыт для того сюда приехал из Рима. Греки же для нас не Евангелие. Мы верим Христу, а не грекам. Что касается до Восточной империи, то знай, что я доволен своим и не желаю никаких новых государств в всем земном свете. Желаю только милости Божией в будущем. Не упоминая ни о Флорентийском соборе, ни о всеобщем христианском союзе против султана, Иоанн в знак дружбы своей к папе, Снова обещал свободу и покровительство всем иноземным купцам и священникам латинской веры в России, с тем условием, чтобы они не толковали о законе с россиянами, но ревностный иезуит хотел дальнейшего прения, утверждал, что мы новоуки в христианстве, что Рим есть древняя столица Онова, уже царь начинал досадовать. «Ты хвалишься православием?» — сказал он. «Острижешь бороду? Ваш папа велит носить себя на престоле и целовать в туфель, где изображено распятие? Какое высокомерие для смиренного пастыря христианского! Какое уничижение святыни!» «Нет уничижения!» — возразил Антоний. «Достойное воздается достойному. Папа есть глава христиан, учитель всех монархов православных, сопрестольник апостола Петра, Христова сопрестольника. Мы величаем и тебя, государь, как наследника Мономахова, а святой отец...» Иоанн, перервав его речь, сказал... У христиан един Отец на небесах. Нас, земных властителей, величать должно по мирскому уставу. Ученики же апостольские да смиренно мудрствуют. Нам честь царская, а папам и патриархам святительская. Мы уважаем митрополита нашего и требуем его благословения»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 Впрочем, называю волком не Григория XIII, а папу, не следующего Христову учению. Теперь оставим. Государь с ласкою положил руку на Антония, отпустил его милостиво и приказал чиновникам отнести к нему лучшее блюдо стола царского. На третий день снова позвали Иезуита во дворец. Царь, указав ему место против себя, сказал громко так, чтобы все бояре могли слышать. «Антоний, прошу тебя забыть сказанное мною к твоему неудовольствию о папах. Мы не согласны в некоторых правилах веры, но я хочу жить в дружбе со всеми христианскими государями и пошлю с тобою одного из моих сановников в Рим, а за твою оказанную нам услугу Изъявлю тебе признательность Царь велел ему говорить с боярами Которым Антоний опять силился доказывать истину римского исповедания И согласно с их желанием, как он уверяет В три дни написал целую книгу о мнимых заблуждениях греков Основываясь на богословских творениях Геннадия Константинопольского патриарха, утвержденного в первосвятительстве Магометом II именем Папы, он убеждал царя послать в Рим несколько грамотных молодых россиян с тем, чтобы они узнали там истинные догматы древней греческой веры, выучились языку итальянскому или латинскому и выучили итальянцев нашему для удобной переписки с Москвою, убеждал также, чтобы Иоанн выгнал ядовитых лютерских магистров, отвергающих Богоматерь и святость угодников Христовых, а принимал единственно латинских иереев. Ему ответствовали, что царь будет искать людей, способных для науки, и если найдет, то пришлет их к Григорию, что лютеране, как и все иноверцы, живут свободно в России но не смеют сообщать другим своих заблуждений. Антоний желал еще примирить Швецию с Россией. Всего же более настоял в том, чтобы мы заключили союз с Европой для усмирения турков. «Пусть король шведский», — сказал Иоанн, — «сам изъявит мне миролюбие. Тогда увидим его искренность». «Унять неверных желаю». Но папа, император, король испанский, французский и все другие венценосцы должны прежде через торжественное посольство условиться со мною в мерах всего христианского ополчения. Теперь не могу войти ни в какое обязательство. То есть Юан, уже не страшась Батория, явно охладел к мысли изгнать турков из Европы. Иезуит видел сию перемену и жалуется на его лукавство. Не ожидая ничего более от святого отца для выгод своей политики, пишет он, царь выдумал хитрость, чтобы успокоить суеверных россиян, недовольных моим смелым суждением об их законе. Что ж сделал? Призвал меня во дворец в первое воскресенье Великого Поста и сказал, «Антоний, зная, что ты желаешь видеть обряды нашей церкви, я велел ныне отвести тебя в храм Успения, где буду и сам. Да созерцаешь красоту и величие истинного богослужения. Там обожаем мы небесное, а не земное. Чтим, но не носим митрополита на руках. И святого апостола Петра также не носили верные». Он ходил пеш и босс, а ваш папа именует себя его наместником. «Государь», — отвечал я хладнокровно, удивленный сие новую грубостью, — «всякое место свято, где славят Христа. Но пока не согласимся в некоторых догматах и пока митрополит российский не будет в сношениях со святым отцом». Я не могу видеть вашего богослужения. Вторично скажу тебе, что воздавать честь архипастырю церкви есть долг, а не грех. Вы не носите митрополита, не моете себе глаза водою, которую он моет руки свои. Изъяснив мне, что сей обряд уставлен в воспоминание страстей господних, а не в честь митрополиту, Иоанн дал знак, и толпы сановников двинулись вперед к дверям. Увлекли меня с собою, а царь издали сказал мне громко, «Антоний, смотри, чтобы кто-нибудь из лютеран не вошел за тобою в церковь». Но я сам не хотел войти в нее. Ждал минуты и тихонько ушел, когда царедворцы остановились пред собором. Все думали, что мне не миновать беды, но Иоанн, изумленный моим ослушанием, задумался, потер себе лоб рукою и сказал: Его воля. Какое было намерение царя? Представить россиянам торжество веры своей? Посла римского, молящегося в их храме, лобызающего руку у митрополита во славу церкви Восточной, к уничижению Западной, и тем вывести народ из соблазна, произведенного необыкновенными знаками царского уважения к папе. Посевин, как вероятно, не обманывался в своей догадке, но обманулся в надежде присоединить нас к римской церкви. Впрочем, до самого отъезда своего он видел знаки Иоанновой к нему милости, Его встречали, провожали во дворце знатные сановники, водили обыкновенно сквозь блестящие ряды многолюдной царской дружины. Честь, какой, может быть, никогда и нигде не оказывали и иезуиту. Он выпросил свободу осьмнадцати невольникам, испанцам, ушедшим из Азова в Россию и сосланным в Вологду, Исходатайствовал также облегчение литовским и немецким пленникам впредь до размены Их выпустили из темниц, отдали в домы гражданам, велели довольствоваться всем нужным Но Иоанн снова отринул сильные домогательство иезуитовы о строении латинских церквей в России «Католики вольны», — сказали Антонию, — «жить у нас по своей вере» Без укоризны и зазору. Всего довольно. Беседуя с думными советниками о наших обычаях, странных для Европы, он ссылался на Герберштейнову книгу о России, где сказано, что царь, давая целовать руку немецким послам, в ту же минуту моет ее водою, как бы осквернив себя их прикосновением. Но бояре объявили Герберштейна, два раза столь обласканного в Москве, неблагодарным клеветником, склепавшим небылицу на государей московских, с удивлением также слыша от Пассивина, что будто бы отец Иоаннов, великий князь Василий, обещал императору Карлу V 30 тысяч воинов за отпуск в Россию многих немецких художников, Бояре отвечали, «Людей ратных дают государей государям по договорам, а не в обмен за ремесленников». Наконец, в день отпуска Иоанн торжественно благодарил Пассивина за деятельное участие в мире, уверил его в своем личном уважении, встав с места, велел кланяться Григорию и королю Стефану, дал ему руку» и прислал несколько драгоценных черных соболей для Папы и для Антония. Иезуит не хотел было взять своего дара, славя бедность учеников Христовых, однако же взял и выехал из Москвы 15 марта вместе с нашим гонцом Яковом Молвяниновым, с коим царь написал к Папе ответ на грамоту его – уверяя, что мы готовы участвовать в союзе христианских держав против оттаманов, но ни слова не говоря о соединении церквей. Сим на долгое время пресеклись отношения Рима с Москвою, бесполезные и для нас, и для папы, ибо не ходатайство иезуита, но доблесть воевод Псковских склонила Батория к умеренности, не лишив его ни славы, ни важных приобретений, коими сей герой обязан был смятению ианного духа еще более, нежели своему мужеству.